Большой залив. Судно Нинья. 22 второй год. Сороковое число восьмого месяца. Суббота. 9:00. Все утро следующего дня мы просидели над картой. Настоящий лабиринт из десятков маленьких островков, проток, отмелей и глубин. К счастью, из-за того, что эта область входит в район действия русской армии. Русские же провели аэрофотосъемку местности и позже передали снимки Орденскому топографическому отделу. Поэтому карту следовало полагать достаточно точной. Другое дело, что ландшафт изрядно менялся в приливы и отливы. Единственный, как и в Старом Свете, спутник планеты здесь был больше и ближе к поверхности, поэтому и такое явление природы, как приливы и отливы, проявлялось интенсивнее. В общем, более сложного для на местности и более запутанного места в этом мире сложно было себе даже представить. К счастью, шкипер с помощниками общими усилиями сумели точно указать на карте точку, где они встречались с местными обитателями в прошлые разы. Естественная бухточка, образованная тремя почти сросшимися между собой островами, находилась в глубине болот, и даже просто найти ее по карте было делом непростым. А с учетом того, что все это будет происходить ночью и в полной темноте, оперативная обстановка в районе предполагаемых действий отличалась запутанностью и непредсказуемостью. Перечисленные шкипером Сауза естественные опасности лишь дополняли опасности основные, гомогенные, если угодно. Опасностью номер один следует признать именно тех людей, в гости к которым мы направлялись. Помимо хранящихся в Трюменине ПЗРК, мы обладали еще таким ценным имуществом, как сам траулер, его экипаж и пассажиры. В этом районе за голову одного раба платили до 10 тысяч ЭКЮ, в отличие от материка, где цена раза в два ниже. А ценность хорошего 20-метрового траулера в таком месте вообще не поддается описанию. Удержатся ли партнеры от соблазна получить столько всего и сразу? Не знаю, не знаю. Вторая опасность состояла в том, что данным районом заправляла не одна, а сразу несколько группировок наркоторговцев, состоящих друг с другом в крайне запутанных отношениях. Они и враждовали, и заключали союзы, объединялись друг с другом против внешних опасностей, и при этом резали друг другу же глотки при любом удобном случае. Поэтому велика вероятность того, что даже если гостеприимные хозяева ничего плохого не замыслили, то их соседи могут счесть траулер с людьми и грузом достойным приобретением. Третья опасность была как бы еще не похуже первых двух. Если первые две были обусловлены наличием в районе алчных, и насквозь преступных сообществ, в просторечии именуемых бандами, то третий фактор имел такую характеристику, как высокий профессионализм. В районе мангровых проток очень часто действовали подразделения егерей русской армии. И если они натыкались на кого-то вооруженного, путешествующего по протокам на хорошей лодке без знаков различия принадлежности в полувоенной форме и при этом в их боевых распоряжениях, Никак не упоминалось, что здесь могут быть некие союзные силы, с высокой долей вероятности можно было записывать себя в покойники. К счастью, именно в этом районе они действовали очень редко, в отличие от болот на правом берегу Амазонки, где уже и банд никаких почти не осталось их стараниями. В общем, та еще работенка нам предстояла, нарочно не придумаешь. поэтому готовиться к ней надо было тщательнее, чем даже к захвату звезды Рияда. Именно таким мыслям я предавался, сидя на палубе на корме и обматывая мохнато лентой расцветки джунгли длинный глушитель вала. Впрочем, не один я занимался рукоделием. Бонита, сидевшая у меня под боком, чистила пистолет, ее интерес уже лежал рядом, замотанный в ленту и больше напоминающий волосатую корягу. Кстати, Смит не преминул поинтересоваться, откуда у нас оружие, которое никому не продается. К счастью, в активе у меня была стычка с компанией Силаева, что легко проверялось, поэтому я свалил все на них. Московские вояки эти винтовки тоже имели на вооружении. Ладно, как бы то ни было, а выбора у нас нет. Не идти же в воду и грязь с тем, что он нам выдал. За спиной у нас были разложены лешие, которые должны были подвернуться беспощадному перекрою и превратиться из лохматых комбинезонов в короткие накидочки с капюшонами. Пробираться по настоящим джунглям, переходить вброд в воду, вылезать на берег и бесшовно краться в лохматом камуфляже почти невозможно. Он цепляется за ветки и создает лишний шум. Он тяжелее от влаги и не дает тебе сохнуть. Впрочем, в экваториальных джунглях И так не слишком высохнешь. Влажность невероятная. И в него немедленно переселяется огромное количество всякой насекомой твари. Той самой, которая падает на тебя сверху. Лохматый сетчатый комбинезон для них как президентский сюит в лучшем отеле. Кроме того, видимость в джунглях и так очень ограничена. Метров до пятидесяти в самом лучшем случае. Полагаться при движении приходится больше на слух или реакцию. «Кто выстрелит быстрее?» Поэтому такой отчаянной потребности в лохматом камуфляже, как в иных местах, в джунглях нет. Достаточно коротенькая до задницы накидки с капюшоном, которую ты набрасываешь на себя сверху, когда занимаешь позицию лицом к противнику. Вот в такие накидочки и должны были преобразоваться наши замечательные комбинезоны. Дмитрий и Раулита перекраивали огромный кусок маскировочной сети, которая имелась в бездонных запасах шкипера, в нечто вроде палаточки-навесика для резиновой лодки и пары кусков, которые должны были путешествовать у нас на спине. Двигаться на разведку должны были шестеро, две пары разведчиков и еще пара лодочников. Последние должны были найти место для лодки под ветвями низко свисающих над водой деревьев и замаскировать лодку этим самым навесиком, ожидая возвращения коллег или в самой лодке, или рядом. Вообще-то замысел особой сложностью не поражал. Одна пара в составе Луиса и Раулита остается на судне, официально, как пулеметчики фактически для контроля поведения экипажа и нанимателей. Дмитрий даже уступал Луису свой пулемет, забрав взамен у него 103-й с подствольником. Пара в составе Карлоса и Игнасио были теми самыми лодочниками, которые доставляли две пары разведчиков туда, куда требуется, и дожидались их возвращения. Еще одна пара в составе Дмитрия и Манола должна была выступить в роли тылового охранения второй пары, а в случае спешного отхода отсекать преследователей. Такая их функция была обусловлена тем, что у них не было иного бесшумного оружия, кроме пистолетов. Ну и основная пара в составе Бониты и меня должна была выполнить главную цель рейда – разведку, а при необходимости – огневую поддержку со скрытой без бесшумным оружием. Выдвигались мы почти на сутки, поэтому упаковке рюкзаков следовало уделить особое внимание. Рюкзаки у нас были так называемые дейпаки, то есть, по идее, ты должен был тащить в них груз ровно на сутки похода и боя, Не слишком интенсивного, разумеется. Рюкзаки были новоземельного китайского производства, расцветки сухой лес, как наиболее универсальный. Снизу к каждому рюкзаку мы приторочили по легкому, почти невесомому матрасу подстилки, скрученному в трубку. Сиборитство? А ты полежи на сырой, сочащейся водой почве, в которой роют ходы мелкие черви с паразитными манерами. Примерно так сутки. И посмотрю, как потом запоешь. А так матрасик в сочетании с плащ-накидкой из куском маск-сети. Идеальная подстилка. Сама маск-сеть смотана в рулончик и прикреплена к рюкзаку сверху, на клапан. В рюкзаке две большие фляги по 2 литра, к одной из которых подведена трубка гидрационной системы. Что это такое? Очень просто. Обычная автопоилка с трубочкой и клапаном. Можешь пить воду на ходу, вот и все. Худо-бедно, а четыре килограмма с лишним считаю вес самих фляг. Фляги хитрые по форме. Кстати, по мере осушения сжимаются в гармошку, для чего на трубке и нужен клапан, препятствующий поступлению воздуха. А зачем? А затем, чтобы вода в полупустых не плескалась, не выдавала шумом. Теперь попробуем посчитать все вместе. Не интересно? А все равно попробуем. Итак, мы несем на себе 4 килограмма воды, а вместе с подвеской, флягами, трубками и прочим 4,5. 3 килограмма автомат, плюс к нему 9 снаряженных магазинов, более чем по полкило каждый. Все вместе почти 5 килограммов. Почему 9 магазинов? Много думаете? 9 магазинов, да по 20 патронов, 180 выстрелов, 5 минут интенсивного боя или еще меньше. Патроны для вала увесистые, по 23 грамма, много не унесешь. Теперь вес самого рюкзака с подвесными берем, и вес разгрузки. Разгрузка в основном спереди и по бокам нагружает, рюкзак сзади соответственно, вес лучше распределяется, но вместе они 5 килограммов. Следите за мыслью. очень хорошо. Кроме самого автомата и боеприпасов, у нас есть к нему прицел ПСУ-1, весом почти 700 граммов, считая скреплением. И ночник весом в полтора килограмма. Еще бинокль с лазерным дальномером, компактный, очень нужный, с чехлом и подвеской, кило на круг. А ночной монокуляр, тоже ведь 400 граммов или даже больше. Скажете, дофига будет? А как нам ночью через лабиринт проток пробираться без света? В бинокле прицелы на всё не насмотришься. Они с увеличением, а надо ведь и просто под ноги смотреть. Ещё у нас есть гранаты. Целых четыре, больше уже не беру. Две оборонительных Эвки по 600 граммов и две наступательных РГД-5 по 400. Всё равно ещё два килограмма в совокупности. Продолжаем. Пистолет-герза в кобуре заряженный. Один килограмм триста граммов. Плюс по двести. Еще четыре магазина. В итоге два сто. Округляем вниз до двух. Хоть я еще ни разу пистолетом в бою не воспользовался, но без него никуда. Что еще? Аптечка с лекарствами и таблетками для обеззараживания воды в полкило весом И еще полкило. Набор для ухода за оружием. Потом, как в джунглях уход нужен постоянный. Еще килограмм. Очень хорошо. Нож НР2 в ножнах. Почти 600 граммов. Считаем дальше. Подстилка плюс сетка плюс накидка. Еще 2 килограмма. Сух паек, высококалорийный, однодневной рацион местного изготовления. По самому минимуму килограмм, если считать с упаковкой. Трехразовое питание все же. Можно было бы и меньше взять. Да вот вопрос: не придется ли нам потом вообще своим ходом из мангров выбираться на лодке или просто вплавь? Кстати, вы считаете? А уже больше тридцати килограммов набралось. Всякие мелочи такие: крепи, ленты, краска для лица, шнурочки, лески для растяжек, карабинчики, армированная клейкая лента для ремонта шлангов, а в моем случае чего угодно, универсальный нож, который заменяет любой набор инструментов. По самым скромным прикидкам, еще на килограммчик тянет. Вот и имеем два пуда, как из пушки. А еще помонки на нас обезопасить Лешку, радиостанции короткой связи с гарнитурой, а Манола еще и рацию на себе тащит для связи с судном. Плюс свои собственные мелочи, которые каждый свои таскает, вроде тех же батареек запасных, да по бухте репшнура, на случай переправы или там вскарабкаться куда. В общем, даже по самому скромному, навьючиваемся мы, как верблюды. А по-другому не получается. Можно в последний момент хватиться чего нужного, а его и нету. И каждый раз, каждый раз, сколько я не паковал такие рюкзаки для выходов, всегда была мечта на чем-нибудь сэкономить. А чего-нибудь нужно, вроде побольше гранаты патронов, прихватить. И никогда не получалось». И самое главное, почему надо тащить все, рассчитывать здесь можно только на себя. Ни вертушка не пролетит за тобой, ни бронегруппа к тебе не прорвется. Все сам, все сам».